Письмо 257 Михаилу Шатунову. 1910 год, февраля 23-го, Ясная Поляна. «Письмо ваше очень порадовало меня, помогая вам Бог неуклонно идти по тому пути, который, как я вижу, ясен перед вами. Разумеется, оставайтесь учителем и старайтесь, несмотря на препятствия духовенства, влиять на молодое поколение». «Я не знаю деятельности, на которую бы можно было применять эту. Примечание первое. Посылаю вам то, что я высказывал по вопросу о деятельности сельских учителей. Примечание второе. Всегда буду рад общению с вами». Примечание. Михаил Шатунов, учитель из деревни Телешовка Николаевского уезда Самарской губернии, в письме 12 февраля Смотри ГМТ, благодарил Толстого за книги, ответившие ему на все вопросы жизни, и спрашивал, остаться ли ему в деревне учителем или поступить на железную дорогу. И второе. На конверте письма Шатунова Толстой пометил Радостное письмо послать книг. Том восемьдесят первый, страница 108-я. Конец примечаний. В странице 693